Глава 33. Днём ранее. <смех> Тяжело выдохнув и выплюнув на землю комок, запёкшийся во рту крови, ещё недавно лежавшая без сознания лефийка немного поднялась над травой, стоя на коленях и возвращая себе ясность сознания. Сделав глубокий вдох, она ощупала саму себя, поняв, что ран на её теле не прибавилось. Села на землю и посмотрела на высокие деревья, тянущие к ней длинные зеленые корни. «Вы здесь?» — спросила она, криво усмехнувшись, краем рта. «Почему так долго?» Сразу за ее вопросом со стороны леса раздался шелест листвы, и с дуновением ветра вокруг нее тут же опустились с ветвей больше десятка сородичей. Женщины, чья красота едва ли чем-то уступала красоте раненой эльфийки. Мужчины, чьи черты лица были так стройны и аккуратны, что если бы не отличная от женщин-воительниц броня, они легко бы могли ввести любого представителя наземной расы в заблуждение. «Сестра!» Ведущая эту группу лесных жительниц Эльфийка подошла к раненой девушке и помогла ей подняться. «Как ты?» Была неосторожна. Сухо прокомментировала та, потирая свою ушибленную грудь. Этот монстр был слишком быстро. Я его недооценила и не успела отступить под защиту леса. Ясно. Кивнув головой, ведущая группа-воительница посмотрела на разрушенную монстрами скалу, а затем наглухо закрытую лесным массивом, словно пробкой. А мы опоздали, потому что эта идиотка набралась смелости с нами говорить. о На лице раненой эльфийки тут же появилось удивление. «Она в самом деле решила говорить с Амиледи?» «Еще смешнее», — ответила та, расплывшись в ухмылке. «Она решила говорить со всеми нами. Ты, должно быть, была без сознания, вот и пропустила такую забавную тираду». «Даже интересно, что она сказала». Вновь задала вопрос раненая эльфийка но показывая при этом улыбку ничуть не меньшую, чем у ее сестры. «Будешь смеяться!» Также ответила лидер группы лесных воителей. «Она приказала нам всем ничего не делать! Ха!» Резко выдохнула та, а затем немного скрючилась от накатившей волны боли. Продолжая хумыляться, она быстро выпрямилась под обеспокоенными взглядами товарищей и тут же едва не засмеялась. «Вонючие монстры вторглись в наш лес, а она имела наглость приказать нам ничего не делать. Да это просто смешно!» «Мы все отреагировали так же», — усмехнулась лидер группы, а каждый из ее товарищей несколько раз кивнул с легким презрением на своем лице. «Эта идиотка всегда была бесполезной, а сейчас и вовсе перешла все границы». «В самом деле?» — кивнула головой раненая эльфийка. Даже люди не смеют заходить к нам в лес. Сколько их апостолов входило сюда, и каждый из них не ушел от нас абсолютно безнаказанным. А тут кучка гоблинов и эта трусливая тварь в самом деле смеет говорить нам спрятаться и ничего не делать? Ладно, забудь о ней. Просто отмахнулась та, словно разговор был не о богине, а о какой-то раздражающей всех мухе. Сменив на лице гримасу презрения, на лицо настоящего лесного следопыта, Лидер отряда быстро пробежалась глазами по округе и кивнула головой в сторону леса. «Туда ушли?» «Судя по всему», — кивнула ее собеседница. «Даже если она была без сознания и не видела, куда именно эти монстры ушли, следы на земле были уж слишком заметны. Разобраться в них смог бы даже едва-едва родившийся ребенок». «Если ты говоришь, что они быстры, значит, недооценивать их не будем. — сказала лидер отряда, посмотрев на уже клонящееся к закату солнце. «Утром мы их нагоним. Те, кто быстры на земле, на деревьях нашего леса, не имеют никаких шансов». «Ага», — кивнула раненая эльфийка, неосознанно положив руку на ушибленную грудь. «За этот удар этот ублюдок у меня еще ответит». Закончив разговор и определившись с целями, Лидер отряда лесных воительниц спрыгнулась к лесу, поставив ногу на свисающую к самой земле лиану. А затем буквально ожившая под ее ногой дерево потянула эту лиану вверх, подбросив девушку в воздух и послушно позволив ей наступить обеими ногами на одну из своих огромных ветвей. Солнце, освещающее лес, медленно опустилось к земле и снова поднялось, давая начало отсчета новому дню. Утренний ветер гулял между крон высоких деревьев, и словно следуя за ним отряд лесных жителей стремительно двигался по краю леса, не издавая при этом ни единого лишнего звука. Сами деревья, сам лес вокруг, словно подстраивался под их движение, не препятствуя истинным хозяевам этого места. Там, где еще недавно была глухая стена из листьев, там тоже появлялся путь. Там, где негде было больше идти тут же появлялись лианы и ветви, стелящиеся под ногами господ и позволяя им пройти. Весь отряд преодолевал путь, ни на секунду не теряя след, вторгнувшихся на их территорию врагов и при этом ни разу не спустившись с огромных по своему размаху деревьев. «Думаю, они у стоянкентов», — сказала лидер этого отряда впервые за все путешествие сюда. Остановившись на нескольких больших ветвях, Присев на корточки и приготовившись к бою, весь отряд был так же тих и незаметен, как сам ветер. «Неужели эта трусливая дрянь в самом деле ведет через наш лес каких-то монстров?» Со злостью прошипел один из мужчин рядом с ней, но та просто махнула на это рукой. «Какая разница?» — безразлично сказала она, пожав плечами. «Даже если так. Она не посмеет нас предать. Давайте просто тихо подойдем, и прикончим их всех. А что надумает, плевать». Достав из-за спины свой лук, девушка уже приготовилась идти дальше, как вдруг заметила небольшое движение справа от себя. Перевела взгляд и с рухнувшим в пятки сердцем обнаружила зеленую гоблиншу, сидящую на корточках всего в нескольких сантиметрах от нее. «Сестренка, привет!» сказала так глупо, хлопнув глазами и дружелюбно помахав эльфийке правой рукой. «А чего делаете?»